Глава 43. третья. Екатерин Дмитриевна поселилась неподалеку от Даши в деревянном домике с полисадником. У двух старушек одна из них, Клавдия Ивановна, была в давние времена певицей, другая, Совчка, не только мирийская, не то ее подруга. Клавдия Ивановна с утра подрисовала себе брови и, надев парик, ворно крыла, садилась раскладывать пасьянс. Совчка вела хозяйство и, когда сердилась, то разговаривала. Мужским голосом. В доме было чистенько, тесновато, по-старинному множество скатерочек, ширмочек, пожелтевших портретов из невозвратной молодости. Утром в комнатах пахло хорошим кофе. Когда начинали готовить обед, дивана страдала от запаха съестного и нюхала соль. А совчка кричал мужским голосом из кухни. «Куда же я вонищу дену? Не напочу ли картошку жарить?» По вечерам зажигали керосиновые лампы с матовыми шарами. Старушки и заботливо относились к Кате, хотя Клавдия Ивановна и считала, что у молодой женщины есть что-то демоническое. Катя жила тихо. В этом старозаветном уюте, уцелевшем от бурь времени, вставала она рано. Сама прибирала комнату и садилась к окну чинить белье, чтобы чулки или переделывать из своих старых нарядных платьев что-нибудь попроще. После Парижа она ничего себе не покупала и не шила, а теперь денег совсем было в обрез. После завтрака обычно Катя шла на острова, брала с собой книгу или вышивание и, дойдя до любимого места, садилась на скамью близ маленького озера и глядела на детей, играющих на горке песка, накатившиеся между стволов, поблескивающие на солнце экипажи, читала, вышивала, думала. К шести часам она возвращалась обедать к Даше. В одиннадцать Даша и Телегин провожали ее домой. Сёстры шли впереди, под руку Айвана Ильич, сдуем на затылок фуражки, и, посвистывая, шел сзади, прикрывал тыл, потому что по вечерам теперь ходить по улицам было небезопасно. Каждый день Катя писала Вадиму Петровичу Рощину, бывшему все это время в командировке на фронте. Внимательно и честно она рассказывала в письмах все, что делала заднее, что думала, об этом просил её Рощина, подтверждал в ответных письмах. «Когда вы мне пишете, Екатерина Дмитриевна, что у вас горе, платье, которое вы рассчитывали переделать, разлезается, или что сегодня, когда вы переходили, лагин мост начал накрапывать дождь, у вас не было зонта, и вы пережидали дождь под деревьями, мне дороги все эти мелочи. Мне кажется даже, что я бы теперь не смог жить без этих мелочей в вашей жизни». Краешком ума Катя понимала, что Рочин преувеличивает, и прожить бы, конечно, смог без ее мелочей. Но подумать и остаться хотя бы на день снова одной, сама собой было так страшно, что Катя старалась не раздумывать, а верить, будто вся ее жизнь нужна и дорога Вадиму Петровичу. Поэтому все, что она теперь не делала, получало особый смысл. Потеряла наперсток, искала целый час, он был на пальце. Вадим Петрович, наверное, уж посмеется, до чего она стала глупая. К самой себе Катя теперь относилась как к чему-то не совсем своему. Однажды работаю окна. И, думая, она заметила, что дрожат пальцы. Она подняла голову и, протыкая иголку и юбку на колени, долго глядела перед собой. Наконец взгляд ее различил напротив, где был зеркальный шкаф, худенькое лицо с большими грустными глазами, с волосами, причесными просто назад узлом. Нежное и милое лицо. Катя подумала, неужели я? Опустила глаза и продолжала шить, но сердце билось. Она уколола палец, поднесла его к рту и опять взглянула в зеркало. Но теперь уже это была она. И похуже той. В тот же вечер она написал Вадиму Петровичу, сегодня весь день думала о вас. Я по вас соскучилась, милый мой друг, сижу у окна и поджидаю, что-то со мной происходит, давно-давно забытое, какие-то девичьи настроения. Даже Даша, рассеянная и поглощенная своими сложными, какие казалось единственными сотворениями мира отношениями с Иваном Ильичем, заметила в Кате перемену, и однажды за вечерним чаем долго доказывала, что Кате всегда теперь нужно носить гладкие черные платья с лухим воротом. «Я тебя уверяю», — говорила она, ударяя себя в грудь тремя сложными щепоткой пальцами. «Ты себя не видишь, Катенька, тебе на вид, ну, девятнадцать лет. Иван, правда она моложе меня?» «Да, то есть не совсем, но, пожалуй...» Ах, ты ничего не понимаешь, говорила Даша, пойми, пожалуйста, ты вот мужчина, нет ничего молодого, когда женщине на самом деле 19 лет, у женщины молодость наступает совсем не от лет, совсем от других причин лета тут совсем никакой роли не играют. Небольшие деньги, оставшиеся у Кати после кончины Николая Ивановича, подошли к концу. Селением посоветовал ей продать старую ее квартиру на Знаменской, пустовавшую с марта месяца Катя согласилась и вместе с Дашей поехал на Знаменскую отобрать кое-какие вещи, дорогие по воспоминаниям. Поднявшись во второй этаж и взглянув на памятную ей дубовую дверь с метной дощечкой Н.И. Смоковников, Катя почувствовала, что вот замыкается круг жизни. Старый, знакомый швейцар, который бывало сердится сопя с просонок, прикрывая горло воротником накинутого пальто, отворял ей за полночь парадный и гасил электричество всегда раньше, чем Катя успевала подняться к себе, а тамгнул сейчас своим ключом двери, сняв фуражку и пропуская вперед Катю и Дашу, сказал успокоительно, не сомневайтесь, на Крошки отсюда не пропало. Тень и ночь за жильцами смотрел. Сынка у них убили на фронте, а то бы и сейчас жили, очень были довольны квартирой. Прихоже было темно и пахло нежилым, во всех комнатах спущенной шторы. Катя вошла в столовую и повернула в выключатель. Хрустальная люстра ярко вспыхнула над покрытым серым сукном столом, посередине которого... Все так же стояла фарфоровая корзина для цветов с давно засохшей веткой мимозы. Равнодушные свидетели, отшумевшие здесь веселой жизнью, стулья с высокими спинками и кожными сиденьями стояли вдоль стен. Одна створка в огромном, как арган, резном буфете была приотворена, виднелись перевернутые бокалы, овальное венецианское зеркало подернуто пылью, и наверху его все так же спал золотой мальчик, протянув ручку на завиток оканта. Катя стояла неподвижно у двери. «Господи!» — тихо проговорила она. «Ты помнишь, Даша, подумай, и никого больше нет!» Потом она прошла в гостиную, и зажла большую люстру, оглянулась и пожала плечами. Кубические футуристические картины, казавшиеся когда-то такими дерзкими и жуткими, теперь висели на стенах жалкие и потускневшие, будто давным-давно брошенные за ненадобностью наряды после карнавала. «Катюша, а эту помнишь?» — сказала Даша, указывая на раскоряченную с цветком в желтом углу современную Венеру. «Тогда мне казалось, что она-то и причина всех бед». Даша засмеялась и стала перебирать ноты. Катя пошла в свою бывшую спальню, здесь все было точно таким же, как три года тому назад, когда она, одетая по-дорожному, в Вале, вбежала в эту комнату, чтобы взять с туалета забытые перчатки и, уходя, оглянулась. Сейчас на всем лежала какая-то тусклость, все было гораздо меньше размером, чем казалось раньше. Катя раскрыла шкаф, полный остатков кружев и шелка, тряпочек, чулок, туфелек. Эти вещицы, когда-то представлявшиеся ей нужными, все еще слабо пахли духами. Катя без цели перебирала их. С каждой вещицей было связано воспоминание навсегда отошедшей жизни. Вдруг тишина во всем доме дрогнула и наполнилась звуками музыки. Это Даша играла ту самую сонату, которую разучивала, когда три года тому назад готовилась к экзаменам. Катя захлопнула дверцу шкафа. Пошла в гостиную и села около сестры. — Катя, правда чудесно? — сказала Даша, полуобернувшись. — Вот это место, слушай, это голос, как гром звучит во вселенной. — Живите все во имя мое! Даша проиграла еще несколько тактов и взяла с полу другую тетрадь. Катя сказала, — Идем. У меня голова разболелась. А как же вещи? Я ничего не хочу отсюда брать. Вот только рояль перевезу к тебе, а остальное пусть. Катя пришла к обеду, возбужденная от быстрой ходьбы, веселая в новой шапочке из черной соломки в синей вуальке. «Едва успела», — сказала она, касаясь теплыми губами Дашиной щеки. «А башмаки все-таки промочила. Дай мне переменить». Стаскивая перчатки, она подошла в гостиной к окну. Дождь, примерявшийся уже несколько раз, и тихлый, ну, сейчас серыми потоками, закрутился в паровых ветрах, зашумел в водосточной трубе, далеко внизу были видны бегущие зонтики. Потемневший воздух мигнул перед окнами Светом и так треснула, что Даша перекрестилась. «Ты знаешь, кто будет у вас сегодня вечером?» — спросила Катя, морща губы в улыбку. Даша спросила, «Кто?» Но в прихожей позвонили, и она побежала отворять. Послышался радостный смех Ивана Ильича, шарканье его ног по половичку. Потом они с Дашей громко разговаривали, смеялись. Прошли в спальню, Катя стащила перчатки, сняла шляпу, вытащив из узла на затылке гребень. Поправила волосы, и все это время лукавая и нежная усмешка морщила ее губы. С обедом Иван Ильич, румяный, и с мокрыми волосами, Рассказывал о событиях. На Абуовском заводе, как и повсюду сейчас на фабриках и заводах, рабочие сходят с ума. Вначале они заявляли, что будут работать 8 часов, потом 7 часов, наконец 6. Советы неизменно поддерживают эти требования. Частные предприятия начали мало-помалу закрываться. Казенные работают в убыток, но теперь война, революция не до прибыли. Сегодня на заводе опять был митинг, выступали большевики, и все в один голос кричали «Никаких уступок буржуазному правительству, никаких соглашений с предпринимателями, вся власть советом, а уж они наведут порядок!» Я тоже вылез разговаривать, куда тут с трибуны стащили. А говорил им дело. Иван Ильич оторвал хвостик у редиски, омакнул ее в солонку и хрустнул зубами, разгрызая. Конечно, говорил «дело». Я сказал, если вы, товарищи, таким манером будете все разворачивать, то заводы станут, потому что заводы работать в убыток не могут, кто бы ни считался их хозяином предпринимателем или вы рабочие. Значит, правительству придется кормить безработных, и так как вы все хотите быть в правительстве, и в советах, то, значит, вам надо кормить самих себя, и так как вы ничего не производите, то деньги и хлеб вам нужно будет доставать на стране, то есть у мужиков. И так как вы мужикам ничего дать не можете за деньги и хлеб, то надо будет их отнимать силой, то есть воевать, но у мужиков в пятнадцать раз больше, чем у вас. У них есть хлеб, у вас хлеба нет. Кончится эта история тем, что мужики вас одолеют, и вам, Христа ради, придется вымаливать за корочку роботежки, а давать работу уж будет некому. Понимаешь, Даша Расписал им невероятную картину, самому даже стало смешно. Слышала бы ты, какой поднялся свист и вой. Эти черти горластые большевики, наемни кричат, товарищи, не поддавайтесь на провокацию. Миллионы трудящихся всего мира с трепетом ждут вашей победы над ненавистным строем. Но подумай, Даш, не могу я и осудить наших рабочих, если им кричат долой личные интересы, долой благоразумие, долой рабский труд. Ваше Отечество – Вселенная, ваша цель – завоевать счастье всем трудящимся. Вы не рабочие обувских мастерских. Вы передовой авангард мировой революции. Васька Рублев, смотрю, стоит рядом со мной... Глаза как у свери светятся, не дал договорить первого пвалу к меня с трибуны. Ведь я, говорит, знаю, что ты не враг. Зачем же ты такие слова говоришь? Молчи лучше. Без тебя справимся. Потом, когда выходили, я ему говорю, «Василий, ведь ты человек умный. Как же ты не видишь, что большевикам на вас нам плевать? Им важно на вашей шее до власти добраться». «А как же, — говорит, — и вижу, товарищ Телегин, что к Новому году вся земля, все заводы будут трудящимся, буржуя ни одного в республике не будет, на разводку не оставим, и денег больше не будет, работы, и живи, все твое!» Так это все к Новому году мне и обещал. Иван Ильич засмеялся был, но, покачал голову, и стал собирать пальцем крошки на скатерти. Даша сдержанно вздохнула, Катя проговорила после некоторого молчания, «Я уверена, — что нам еще предстоят большие испытания. — Да, — сказал Иван Ильич, — война не кончена, в этом все дело, и как-то все у нас разваливается. Расползается, хребта нет, хотя наши рабочие уверены, что хребет — это и есть советы. Даша принесла в фарфоровом кофейнике кофе, налила мужу первому, взяла щеточку и совок и пошла вдоль стола, отряхивая крошки. Когда она дошла до Ивана Ильича, то, быстро положив совок и щетку, прижалась к нему лицом в грудь. — Ну, ну, Даша... «Не волнуйся», — сказал Иван Ильич, гладя ее по волосам. «Ничего пока еще не случилось ужасного. А мы бывали в переделках и похуже. Вот я помню, ты послушай меня, помню, пришли мы на гнилую липу». Он стал вспоминать про военные невзгоды. Катя оглянулась на стены и часы, и вышла из столовой. Даже смотрела на крепкое, с белыми зубами румяное лицо мужа, на серые его смеющиеся глаза — И успокаивалась понемногу, с таким не страшно. Дослушав историю про гнилую либу, она вытерла салфеткой глаза и пошла в спальню припудриться. Перед туалетным зеркалом сидела Катя и что-то делала с лицом. «Данюша», — сказала она тоненьким голосом, — «у тебя не осталось тех духов, помнишь, теплых?» Даша присела на пол перед сестрой и глядела на нее в величайшем удивлении. Потом спросила шепотом: «Катюш, крылышки чистишь?» Катя покраснела, кивнула головой. Хочу, что с тобой сегодня? Я тебе хотела сказать, а ты не дослушала, проговорила Катя. Сегодня вечером приезжает Вадим Петрович из с вокзала заедет прямо к вам, ко мне, неудобно, поздно. В половине десятого раздался звонок. Катя, Даша и Телегин побежали в прихожую, Телегин отворил, вошел Рощен, измятой шинили в накидку. Глубоко надвинутые фуражки, его худое, мрачное и темное от загара лицо, смягчилось улыбкой, когда он увидел Катю. Она растерянно и радостно глядела на него. Когда он, сбросив шинели, фуражку на стул, и здороваясь, сказал сильным и глуховатым голосом «Простите, что так поздно врываюсь. Хотелось сегодня же увидеть вас, Екатерина Дмитриевна». «Вас, Дарья Катя на глаза наполнились светом. «Я рада, что вы приехали, Вадим Петрович», — сказала она, и когда он наклонился к ее руке, поцеловала его в висок задрожавшими губами. «Напрасно без вещей приехали», — сказал Иван Ильич. «Все равно вас ночевать оставим. В гостиной на турецком диване, если будет коротко, можно подставить кресло» сказала Даша. Роченко скузон он слушал, что им говорят эти ласковые, изящные люди. Он вошел сюда еще весь ощетиненный после бессонных ночей в пути, лазания в огонные окошки с задовольствием, непереставаемой борьбы за шесть вершков места в купе и матерный, вязнущий в ушах ругани. Ему еще было дико, что эти три человека, почти немыслимой красоты и чистоты, пахнущие духами, стоящие на зеркальном паркете, в ярко освещенный прихожей, обрадованы именно появлением ним его рощи, но точно сквозь сон он видел серые прекрасные глаза Кати, говорившей рада, рада, рада. Он одернул пояс, расправил плечи, вздохнул глубоко. Спасибо, сказал он. Куда прикажете идти? Его повели в столовую кормить. Он ел, не разбирая, что ему подкладывали. Быстро насытился и отодвинул тарелку, закурил. Его суровое, худое, бритое лицо, испугавшее Катю, когда он появился в прихожей, теперь смягчилось и казалось еще более усталым. Его большие руки, на которые падал свет оранжевого абажура, дрожали над столом, когда он зажигал спичку. Катя, сидя в тени абажура, с пронзительной жалостью усматривалась Вадима Петровича и чувствовала, что любит каждый волосок на его руке. Каждую пуговичку на его темно-коричневом и смятом отлежание в чемодане Фринча Она заметила также, что разговариваю но иногда же челюсть и говорил сквозь зубы. Его фразы были отрывочные и беспорядочные. Видимо, он сам чувствуя это, старался побороть в себе какое-то давно длящееся гневное возбуждение». Даша, переглянувшись с сестрой и мужем, спросила Рощина, что быть может он устал и хотел бы лечь, он неожиданно вспыхнул, вытянулся на стуле, право, я не для того приехала, чтобы заваливаться спать, нет. Нет, и он вышел на балкон и стал под мелкий ночной дождь. Даша показала глазами на балкон и покачала головой. Рощин проговорил оттуда, ради богу простите, Дарья это все четыре бессонных ночи, он появился, приглаживая ладонью волосы на темени, и сел на свое место. «Я еду прямо из тапки», — сказал он. «Везу очень неутешительные сообщения военному министру. Когда я увидел вас, мне стало смертельно больно. Позвольте, я уж все скажу. Ближе вас, Екатерина но у меня ведь в мире нет человека». Катя медленно побледнела. Иван Ильич стал, заложив руки за спину у стены. Даша страшными глазами глядела на Рощина. «Если не произойдет чудо», — сказал он, покашляв, — «то мы погибли». Армии больше не существует, фронт бежит, солдаты уезжают на крышах вагонов. Остановить разрушение фронта нет человеческой возможности. Это отлив океанов. В солдате можно преодолеть страх смерти. Я сам одним стеком останавливал полуроту и возвращал в бой, но сейчас русский солдат потерял представление, за что он воюет, потерял уважение к войне, потерял уважение ко всему, с чем связана эта война к государству, к родине, к России. Солдат уверен, что стоит крикнуть «Мир!» В тот же самый день войне конец. И не хотим замеряться только мы, господа. Понимаете, солдат плюнул на то место, где его обманывали три года, бросил винтовку и заставить его воевать больше нельзя. К осени, когда хлынут все десять миллионов, но мы не можем бросить войну, когда на фронте 175 немецких дивизий — Нельзя обнажить фронт, — сдерживая дрожь голоса, — сказал Иван Ильич, и знакомая Даше и всегда страшноватое ей выражение появилось в его посветлевших глазах холодного упрямства. Я не понимаю этого разговора, Вадим Петрович. «Я везу план военному министру, но не надеюсь, чтобы его одобрили», – сказал Рощин. «План такой – объявить полную демобилизацию в быстрые сроки, то есть организовать бегство, и тем спасти железные дороги, артиллерию, огненные и продовольственные запасы. Твердо заявить нашим союзникам, что мы войны не прекращаем». В то же время выставить в бассейне Волги заграждение из верных частей таковые найдутся. В Заволжье начать формирование совершенно новой армии, ядро, которое должно быть из добровольческих частей, поддерживать и формировать одновременно партизанские отряды, опираясь на уральские заводы, на сибирские уголь и хлеб, начать войну заново, другого выхода нет. Надо понять, какое теперь время в русском народе не действует больше ни разум, ни воля. Действуют из самых темных тайников поднятые инстинкты земляного человека. Инстинкт один — вспахать и засеять, и пашни будет все русское государство. Пройдут плугом по всей земле на так пускай уж они скорее это делают. Открыть фронт врагу? Отдать родину на разграбление нет, Вадим Петрович. На этом многие не согласятся. — Родины у нас с вами больше нет, — сказал Рощин. — Есть место, где была... «Наша Родина!» Он стиснул лежавшие на скатерти большие кулаки, так что посинели пальцы. «Великая Россия перестала существовать с той минуты, когда народ бросил оружие. Как вы не хотите понять, что уже началось? Николай Угодник вам теперь поможет, так ему и молиться забыли. Великая Россия теперь навоз под пашню. Все надо заново, войско, государство, душу надо другую втиснуть в нас. Русского народа нет». «Есть жители, да такие вот дураки!» — он ударил себя в грудь, упал головой в руки на стол и глухо собачьим трудным голосом заплакал. В этот вечер Катя не пошла ночевать домой. Даша положил ее с собой в одну постель. Ивану Ильичу наспех послали в кабинете. Рощин после тяжелой для всех сцены ушел на балкон, промок, и, вернувшись из столовой, просил простить его, действительно самое разумное было лишь спать. И он заснул, едва успев раздеться. Когда Иван Ильич на цыпчиках зашел потушить у него лампу, Рощин спал на спине, положив на грудь большие руки, ладонь на ладонь. Его худое лицо с крепко зажмуренными глазами, с морщинами резко проступившими от утреннего света, было как у человека, преодолевающего боль. Иван Ильич наклонился над ним, всматриваясь и перекрестил его. Росщинный, просыпаясь, вздохнул, повернулся на правый бок. Катя и Даша лежа под одним одеялом долго разговаривали шепотом. Даша время от времени прислушивалась, Иван Ильич все еще не мог угомонить судьба в кабинете. Даша сказал, вот все ходит, а в семь часов надо на завод. Она спустила ноги с кровати, пошарила ими туфли. И побежала к мужу. Иван Ильич в одних панталонах со спущенными помочами сидел на посланном диване и читал огромную книгу, держа ее обеими руками на коленях. «Ты еще не спишь?» — спросил он блестящими и невидящими глазами, взглянув на Дашу. «Сядь, я нашел, ты послушай». Он перевернул страницу книги и в полголоса стал читать «триста лет тому назад». Ветер вольно гулял по лесам и степным равнинам, по огромному кладбищу, называвшемуся Русской землей. Там были обгоревшие стены городов, пепел на местах селений, кресты и кости у заросших травою дорог, стаи воронов до да волчьего по ночам. Кое-где еще по лесным тропам пробирались последние шайки шишей, давно уже пропивших награбленные за десять лет боярские шубы, драгоценные чаши жемчужной оклады с икон. Теперь все было выграблено, вычищено на Руси. Шиши да казаки в драных зипунах рыскали за последней добычей. Опустошена и безлюдна была Россия Даже крымские татары не убегали больше на дикую степь Грабить было нечего Со лет великой смуты самозванцы, воры Казаки и польские наездники прошли саблей Огнем из края в край всю русскую землю Был страшный голод, люди ели конские навозы Солонину из человеческого мяса Ходила черная язва, остатки народа разбредались со литовский рубеж, на север к Белому морю но урал к Строгановым в Сибирь. В эти тяжкие дни к обугленным стенам Москвы, начисто разоренной, выпустошенной и с великими трудами очищенной от воров, к огромному этому пепелищу везли на санях по грязной мартовской дороге испуганного мальчика Михаила Романова, выбранного по совету патриарха, обнищалыми боярами, бесторожными торговыми гостями и суровыми северных и приволжских земель мужиками в цари московский Новый царь умел только плакать и молиться. И он молился и плакал, в страхе и унынии глядя в окно воска, на оборванные, одичавшие толпы русских людей, вышедших встречать его за московские заставы. Не было большой веры в нового царя у русских людей, но жить было надо. «Начали кое-как жить». Призаняли денег у купцов Строганова, горожане стали обстраиваться, мужики запахивают пустую землю, стали высылать конных и пеших добрых людей, бить воров по дорогам. Жили бедно, сурово, кланялись низкой к Крыму, и Литве, и шведам, берегли веру. Знали, что есть одна только сила, хоть и вороватые временами, но крепкий, расторопный, легкий народ. Надеялись перетерпеть и перетерпели. И снова начали заселяться пустоши, поросшие бурьяном. Иван Ильич захлопнул книгу. «Ты видишь, и теперь не пропадем. Великая Россия пропала, а вот внуки этих самых драных мужиков, которые школями ходили выручать Москву, разбили Карла XII, загнали татар за перекоп, Литву прибрали к рукам и похаживали в лопатках уже по берегу Тихого океана. А внук этого мальчика, которого силой в Москву на санях притащили, Петербург построил. Великая Россия пропала, уезд от нас останется. И оттуда пойдет русская земля. Он фыркнул носом и стал глядеть в окно, за которым расцветало серенькое утро. Даша прислонилась головой ему к плечу. Он погладил, поцеловал ее волосы. Иди спать, трусиха. Даша засмеялась, простилась с ним. Пошла и обернулась в дверях. Иван, а как его Катя любит? Прекрасный же человек. Даже ушла. Иван Ильич перелистал книгу, отложил ее, закурил папиросу и, откинувшись на кожаную спинку дивана, задумался. Весь сегодняшний вечер его беспокоило чувство какой-то неправоты. Сейчас, когда все в доме спали, он ясно и без жалости увидел то, что его мучило». Я счастлив, и чтобы жить в этом счастье, я нарочно не вижу и не слышу всего, что делается вокруг меня. Я обманываю самого себя и обманываю Дашу. Я сержусь, когда мне говорят, что Россия гибнет, но ничего кроме этих сердцов не делаю для того, чтобы она не погибла. Теперь я должен либо сознательно продолжать жить бесчестно, либо выводы этого либо оказались настолько неожиданны, Иван Ильич был к ним так неподготовлен, что спустя недолгое время он счел за лучшее отложить все выводы и все решения на завтра. Задернул штору на окне и лег спать. Вечер был безветренный и жаркий, в воздухе пахло бензиновой гарью и гудроном деревянных мостовых, пылали зеркальные стекла окон, по Невскому среди испарений табачного дыма и пыли, поднимаемой ногами, двигались пестрые и беспорядочные толпы народа, ухая, крякая, проносились треплющимися плашками правительственные автомобили. Мальчишеские пронзитные голоса газетчиков окрикивали «потрясающие новости!» которым никто уже не верил, шныряли в толпе продавцы папирос, спичек, краденных вещей. В Екатерининском и Николаевском скверах валялись на газоне среди клумб пленевые солдаты, грызли семечки, пересмеивались с сытыми уличными девками. Катя возвращалась с Невского. Вадим Петрович условился с ней, что около восьми часов будет поджидать ее на набережной. Катя свернул на дворцовую площадь. Огромные окна во втором этаже кроваво-красного угрюмого дворца были освещены. У главного подъезда стояли автомобили, похаживали, смеялись солдаты и шоферы. Треща пролетел мотоциклет с курьером, злым и бледным мальчишкой в автомобильной фуражке, в раздувающейся рубахе, в обмотках. На угловом балконе дворца, облокотившись неподвижно и печально, стоял какой-то старый человек с длинной седой бородой. Огибая дворец, Катя обернулась. на аркой генерального штаба все так же взвивались навстречу закату легкие бронзовые кони. Катя перешла набережную и села у воды на полукруглой гранитной скамье. На ленивой текущей невой висели мосты голубоватыми прозрачными очертаниями. Пыльным золотом поблескивала вытянутая, как меч, кровля Петропавловского собора. Убогая лодочка двигалась по облескам воды налево за крышами, за дымами. В оранжевое зарево опускался огромный угасающий шар солнца. Сложив на коленях руки... Катя тихо глядела на это угасание, ждала смирно и терпеливо Вадима Петровича. Он подошел незаметно сзади, облокотившись о гранит, глядел сверху на Катю. Она почувствовала его, обернулась, улыбаясь и встала. Он глядел на нее странным, изумленным взглядом. Она поднялась по лестнице на набережную, и взяла рощину под руку, они пошли. Катя спросила тихо, что? Ну что, идут, смотрю, сидит ангел небесный. Катя легонько сжала ему руку, потом спросила, как сегодня его дела. Он начал рассказывать. Утешительного мало. Они перешли Троицкий мост, и в начале Каменноострова скоро Рощин остановился и кивнул головой на большой глубине садика за решеткой особняк, выложенный изразцами. Широкие окна и стеклянные стены зимнего сада были ярко освещены. У подъезда стояло несколько мотоциклеток. — Вот змеиное это гнездо, где, — сказал Рощин. — Ну-ну. Это был особняк знаменитой балерины, где сейчас, выгнав хозяйку, засели большевики. Всю ночь здесь сыпали горохом пишущие машинки. А поутру, когда перед особняком собирались какие-то бойкие оборванные личности и просто ротозеи прохожие, на балкон выходил глава партии и говорил толпе о великом пожаре, которым уже охвачен весь мир, доживающий последние дни. Он призвал к свержению, разрушению и равенству. У оборванных личностей загорались глаза, чесались руки. «На будущей неделе мы это гнездо ликвидируем», — сказал Рощин. Они пошли дальше не спеша по Каменноостровскому. Их перегнал какой-то сутулый человек в рваном пальто, в старой с опущенными полями мягкой шляпе. В одной руке он держал ведерко, в другой — пачку бумаги. «Я не знаю, имею ли право», — сказал Рощин, — «но я знаю, что главное — это вы». Катя взглянула на него, подняла бровь. «Я не могу вас покинуть, Екатерина Митна. Она сейчас же опустила глаза. «В такое время разлучаться нельзя». Катя тихо ответила. «Я не смела этого вам сказать». «Ну, где же нам расставаться, друг милый?» Они дошли до того места, где человек с ведерком только что налепил на стену белую небольшую афишку, и так как оба были взволнованы, то на мгновение остановились» при свете фонаря можно было прочесть на афишке «Всем-всем-всем революция в опасности». Екатерина Дмитриевна проговорил Рощин, беря в руки ее худенькую руку и продолжая медленно идти по затихшему в сумерках широкому проспекту, в конце которого все еще не могла догореть вечерняя заря. Пройдут года, утихнут войны, отшумят революция, и нетленным останется одну только кроткое, нежное, любимое сердце ваше. Сквозь раскрытые окна больших домов лился свет, и доносились то звуки музыки, то беспечные веселые голоса, смех, споры. Сутулый человек с ведерком, перейдя улицу, опять появился впереди Катя и Рощина, и, налепливая фишку на гранитный выступ стены, обернулся. Под тенью надвинуту у него на глаза шляпы Катя увидела провалившийся нос и черные космы бороды. Запись о книги произведена студией «Артист» в 2021 году. Читал Дмитрий Быков.